Глава двадцать вторая. Дарт Кан. Мне не пришлось силой тащить Геннадия в логово ведьм. Напротив, я предлагал ему обдумать мое предложение и сбежать, прихватив с собой дочь. Но колдун явно жаждет встречи с ведьмой не меньше, чем она с ним. Что ж, я хоть и чувствую себя ничем не понимающим идиотом, все равно привожу отца Даши к особняку Ковина. Пусть сами разбираются, а еще лучше прикончат друг друга, сняв с моей шеи удавку. Колдун идет по территории Черного Ковина уверенно. А сестры, заметив его испуганно, вылупляют глаза и шипят, подобно кошкам, отпрыгивая в разные стороны. Геннадий не обращает внимания на происходящее и, к слову, направляется к кабинету авенеры четко зная, куда именно нужно идти. И ленивой походкой плетусь следом, понимая, что все эти игры меня очень сильно достали. Скука кромешная. В кабинете нас встречает глава Ковина, и выглядит она весьма растерянной и даже испуганной, что доставляет мне немного радости. Ты, шепчет старая ведьма и пошатнувшись, опирается рукой о край стола, жутко побледнев. Здравствуй, любимая, расплывается улыбки Колдун а я приподнимаю брови от удивления. «Хреново выглядишь, Ави! Власть не пошла тебе на пользу!» Явно издевается мужчина и взмахом руки будто сдергивает с себя что-то, отбросив в сторону. Внешность Геннадия в считанные секунды меняется, и в кабинете вместо худого невзрачного мужичка уже стоит высокий, широкоплечий мужчина средних лет. Его белые, словно снег, волосы спадают по плечам, и немного отсвечивают белым заревом, а на лице появляются схожие с даши черты, только более суровые и мужественные. Вообще, я не собирался вмешиваться и участвовать в разговоре о Венере и геннадия но теперь определенно хочу узнать, что же их связывает. Поэтому, облакачиваясь плечом о стену, сложив руки на груди, продолжая наблюдать за калейдоскопом эмоций на лице ведьмы. «Как же долго я тебя искала, гинаул Выдыхает авенира и также рассекает ладонью пространство, меняя свою личину. Сгорбленная фигура старухи выпрямляется и приобретает очертания молодого, вполне сексуального тела. Ее седые волосы окрашиваются в ярко-рыжий цвет. Кожа становится молочно-белой, без единого изъяна а лицо преображается, избавляясь от сетки морщин, становясь божественно красивым. Лишь глаза у ведьмы остаются неизменными, злыми, наполненными холодной чернотой. — В кого же ты превратилась, Венира? — Куда подевалось твое величие? — разводит руками Генаул, покидывая взглядом пространство кабинета. — Сидишь в четырех стенах и пользуешься услугами подземной твари. Ты потеряла всякое уважение к себе из-за своего страха и жажды власти. — Заткнись. Ничего я не теряла. Это ты предал. Ты сделал меня такой. Гневно выпаливает женщина и со всего маху отвешивает пощечину своему собеседнику. — Может, избавишь нас от лишних ушей? Дергает плечом в мою сторону колдун. И я теперь не уверен, кто из этих двоих опаснее для Даши. Зачем? Я, напротив, хочу, чтобы он знал, кто ты на самом деле. Уверена, он уже умолял тебя спасти его ненаглядную, даже понятия не имея на что, тем самым обрекает ее. И хидно ведьма и с презрением смотрит на меня. Думаешь, белый колдун желает своей дочурке добра? И я хочу, чтобы Даша была счастлива. Но ее дар опасен. Он погубит весь мир, и ты знаешь об этом. Возродив Гекату, ты не исправишь ошибок прошлого, а Венера ты сделаешь только хуже. Мир поглотит хаос, который не пощадит и тебя. Мечты о прекрасном будущем со временем исказились в твоей голове и превратились в несбыточные иллюзии. Погоди, задумчиво выдыхаю и приближаюсь к колдуну. Ты хочешь лишить Дашу магии? Хочешь забрать из ее души свет? «Упс, неожиданно, правда?» — довольно хлопает в ладоши видимо «Ах ты, скотина! Злобный, бессердечный ублюдок!» Бросаюсь на гинаула чтобы оторвать ему голову, но на деле получается лишь вскользь черкануть пальцами по его шее. Магия-колдуна отбрасывает меня к стене и словно цепями приковывает к ней, лишая возможности что-либо сделать. «Раньше надо было думать демон. «Но ты так погряз своей любви, что стал непростительно тупым!» Скрестив руки на груди, говорит Авенира. «Я бы прикончила тебя прямо сейчас. Но все еще надеюсь, что моя дочь исполнит то, ради чего она была зачата и рождена. Да, любимый?» «Какая она хрен дочь?» Рычу, сопротивляясь всем телом, но освободиться от магических оков пока не получается. наша моя дочь Дартканг!» Моя и этого гнусного, мерзкого предателя, который похитил Дашу. И столько лет прятался, подобно трусливому зайцу, сбивая с толку меня и моих сестер. Говоришь, я утратила величие, а сам? Готов убить собственную дочь ради благополучия горячо обожаемых тобой людишек? Да чтоб вас! — кричу, срывая горло, выплескивая из себя всю огненную магию, наплевав на то, что, возможно, после этого сдохну. Магические оковы покрываются огнем и осыпаются на пол пеплом, выпуская меня на волю. Демоническая сущность рвется наружу, и я не препятствую этому. «Не может быть!» — ошарашено шепчет колдун, и я бросаю в него первый огненный шар, желая спалить его нахер. Мужчина блокирует мой удар, впуская в ответ мощный поток энергии. Но это не причиняет мне значимого вреда. «Напротив». Мое тело впитывает в себя этот свет, ощущая неимоверный прилив сил. «Я была права!» — радостно восклицает ведьма, словно происходящее ее вообще не волнует. не пара! Обряд соединения был проведен, и теперь ты уже ничего не сможешь сделать, чтобы мне помешать, Генаул!» «Нет!» — падая на колени, бормочет Геннадий, возвращая себе недавний облик зачуханного докторишки. Он даже не пытается бороться и не сопротивляется, когда его тело вспыхивает огнем. Языки пламени пожирают свою жертву, не обращая внимания на потоки белого света, покидающего своего хозяина навсегда. Я смотрю на это, и внутри все сжимается от жалости и боли. Нет, ни не в колдуну, а к маленькой белой ведьмочке, на плечи которой столько всего свалилось.